Глава двадцать Яна. Когда я спускаюсь на лифте вниз, Андрей ждет меня в вестибюле. Одет в темно-синий костюм и голубую рубашку. На скулах пробивается щетина. Он разговаривает по телефону, лицо сосредоточено, и я невольно замедляю шаг, чтобы иметь возможность за ним наблюдать, пока он этого не видит. Не знаю, каждая ли влюбленная женщина считает своего избранника красивым, но я точно из их числа. Андрей кажется мне самым привлекательным мужчиной из всех, кого я видела. Ни на ком так хорошо не сидят костюмы, а ничего лицо не кажется мне воплощением, одновременно мужественности и красоты. И просто невероятно, что тот, кого я любила 15 лет, кто казался мне далеким и недостижимым, сейчас в этом самом вестибюле дожидается меня, чтобы отвести на ужин. Когда я шла к Андрею в номер, я совсем не рассчитывала на продолжение». Признала свою слабость и перешагнула черту, которую дала себе слово не переступать, пообещав, что приму последствия. Не смогла противостоять возможности обмануться хотя бы на несколько часов и поверить, что он во мне нуждается. В глубине души я надеялась, что если он меня оттолкнет... Нет, не так. Я надеялась, что когда он меня оттолкнет, тогда моя гордость, сделая то, что не смогло сделать сердце, разочаруется в нем. Я, наконец, смогу идти дальше. Потому что, в отличие от предыдущих случаев, он сам был инициатором того, что произошло. Но разочароваться не получилось, потому что он не оттолкнул. И как я не стараюсь задушить ростки надежды на то, что моя детская фантазия может притвориться в жизнь, они неумолимо пробиваются на поверхность. Мне хочется верить, что ужин, на который он меня пригласил, это оно. Продолжение. Андрей замечает меня спустя несколько секунд. Разговаривать не прекращает, но его взгляд неуловимо меняется, пока скользит по моему платью к ногам. И от этих перемен неожиданно становится жарко. Я настроился прождать минимум полчаса. Он убирает телефон в карман пиджака и изучает глазами мое лицо, от чего я начинаю смущаться. Еще слишком свежи воспоминания о том, как мы занимались сексом, чтобы легко сохранять невозмутимость. Было слишком откровенно, слишком хорошо и слишком бесстыдно и я уже точно знаю, что буду помнить об этой ночи всю оставшуюся жизнь. Мне стоит воспринимать это как комплимент? Определенно стоит. Его ладонь ложится мне на талию, и тело реагирует моментально, посылая волны мурашек к предплечьям. А я задаюсь очередным вопросом, это дань этикету или же Андрей действительно меня обнимает? Мне, конечно, хочется верить во второе. Вы бронировали стол? красавица администратора раздвигает губы в приветливой улыбке и в ожидании смотрит на Андрея. Меня устраивает моя внешность, но сейчас, глядя на нее, не могу не думать о том, что она в его вкусе. Брюнетка с роскошной копной волосы и соблазнительными изгибами во всех необходимых местах, парфоровой кожей и выразительными карими глазами. Подстать тем женщинам, которых я видела с ним раньше. Да. Андрей, едва взглянув на нее, кивает и берет меня под локоть. Смолен, Андрей Вячеславович, я вас проведу. Администратор по-прежнему улыбается, но от чего то мне кажется, что ее улыбка стала на два тона тусклее. Андрей ведет меня по залу, обнимая за талию, а я наслаждаюсь каждым пройденным шагом. от того, что он так близко, что его ладонь не просто покоится на мне, она крепко держит и что взгляды с соседних столов в нашу сторону его совсем не беспокоят. Андрей отодвигает для меня стул и, подозвав официанта, терпеливо ждет, пока я изучу меню. Я слишком взволнована, чтобы думать о еде, но все же заказываю салат и второе. Мой спутник явно здесь не впервые, потому что свои предпочтения озвучивает сходу. Официант уходит, оставляя нас вдвоем, и я судорожно начинаю перебирать в голове темы для разговора. Было куда проще общаться с ним до этой ночи. Тогда между нами были шесть месяцев неизвестности, а на мне броня неприступности. Сейчас таких бонусов у меня нет» я чувствую себя уязвимой. Я уже собираюсь спросить о его выступлении, когда Андрей сам нарушает повисшее молчание. Я не умею говорить комплименты, Ян. Темные глаза смотрят на меня в упор, и он слегка подается вперед. Я замираю в ожидании продолжения, но Андрей молчит. Мы же выяснили, что умеешь. Там, в вестибюле. Вряд ли ты ждала именно этого. Я вообще ничего не ждала. Я считаю тебя очень красивой но вряд ли ты будешь слышать это от меня часто. До принца и сказки я все же не дотяну. В горло словно насыпали песка, в нем становится сухо, и разлепить губы стоит больших усилий. Это не первый раз, когда я слышу эти слова в свой адрес, но никогда они не имели для меня такого значения, как сейчас, потому что их говорит он. У меня хорошая память. Я улыбаюсь, но не уверена, что получается естественно, потому что приходится сражаться с наплывом эмоций. «Неужели это оно? Неужели все не просто так?» «Постараюсь это запомнить. И первое, и второе». «Хорошо, потому что тебе, возможно, часто придется себе об этом напоминать». «Звучит как угроза. Мне нужно начинать бояться?» Андрей морщится, словно ему неприятно, и качает головой. «Не надо вот этого, Ян». «Чего? Веселости твоей это и фальшивые улыбки. Ты же видишь, что я сделать пытаюсь». «Может, хреново выходит, но как могу?» Ворот платья неожиданно становится мне тесен, и бой сердца походит на удары молота по наковальне. Металлические, прокалывающие нервы. «Нет, я не вижу». «У нас ущиплет, а пальцы начинают предательски подрагивать, и мне приходится спрятать их под стол». «Понятия не имею, Андрей». Официант, появившийся с подносом, склоняется над столом, скрывая лицо Андрея от меня. И сквозь журчание воды, льющейся в бокалы, я отчетливо слышу. Все ты видишь. Сдаюсь я тебе, девочка Яна. Не показалось. Мне не показалось. Андрей. Из ресторана мы выходим через два часа. С едой расправились за час, а остальное время пили кофе и разговаривали. Вернее, разговаривала Яна, а я по большей части слушал. Говорила она обо всем подряд. О продолжительной турбулентности при перелете в Мексику, о занятиях танцами, о том, как встретила на Красной площади Уилла Смита и сфотографировалась с ним, и о том, как ее подругу однажды не пустили в мой клуб, потому что не поверили, что ей есть 18. Обычно пустые разговоры для меня утомительные, когда по 8 часов проводишь с телефонной трубкой, слушать людей хочется только по делу, но с ней не так. Слишком она живая и заразительная. Щеки порозовели, голубые глаза сияют, и смеется она много и без повода. Сейчас она настоящая. Не я на кремень, а просто девчонка, которую жизнь не разочаровала настолько, чтобы уметь прятать эмоции, когда и хорошо. Часть того, что она говорит, проходит мимо, потому что я увлекаюсь разглядыванием. Наверное, впервые, не считая постели, вижу ее без маски. Сейчас передо мной обычно 24-летняя девушка, которых я всегда сторонился. Но именно на ней залип так, что не могу оторвать глаз и испытываю почти мальчишеский азарт от того, что сегодня снова займусь с ней сексом. Ты, наверное, хочешь вернуться в отель? Яна переминается с ноги на ногу, в глазах роятся вопросы. Нет, у меня встреча с другом назначена в баре. Тоже у Серганова. Да-да, конечно, я понимаю. Яна начинает улыбаться и тут же, словно опомнившись, делает серьезное лицо. Нет, правда, ты не подумай, что я обижаюсь. Я найду, чем себя занять. Проблема как раз в обратном. Я не хочу, чтобы она искала, чем себя занять. Я достаю из кармана телефон и набираю Сереге. Уверен, что он не станет возражать. Не будешь против, если планы переиграем и встретимся у тебя дома? Да, без проблем. Что-то случилось? Я буду не один. Смотрю на вспыхнувшее лицо Яны. С девушкой. Удивил. Я ее знаю? Яна. Галич. При звуке ее имени повисает пауза. Я примерно представляю, какие мысли сейчас крутятся в голове у Молотова. Но точно не ему меня осуждать. Единственный мой судья — это совесть, а с ней конфликт у меня уже решен. «Конечно, приезжайте, будем рады». Сбросив вызов, я смотрю на Яну. Она выглядит взволнованной, зрачки расширены, нижняя губа закушена. «Нас ждут, жена Сергея, твоя ровесница». «У них сын пару месяцев назад родился. По этому поводу собираются. Мальчик?» «Нерешительность постепенно пропадает с лица Яны, и ее глаза загораются. Ты уже им что-то дарил?» «Я не дарил. Даже не думал об этом, потому как уверен, что у Матвея Сергеевича есть все, что нужно, лет на триста вперед. Последний раз я покупал детскую игрушку много лет назад». Я имею в виду ту самую злочастную Барби, но Яна не слишком поглощена идеей покупки подарка, чтобы оценить эксклюзивность моего поступка. «Дисней Store далеко отсюда?» Ее глаза излучают энтузиазм, голос извинит возбуждением. «Лучше поехать в Хэмлис». Воображение моментально подкидывает мне кадры толпы людей, снующих между завалами конструкторов, коробок с куклами и фигурами супергероев под аккомпанемент детских визгов. И я собираюсь сказать твердое «нет». Но потом смотрю на восторженное лицо Яны, пока она продолжает перечислять неизвестные мне магазины, и понимаю, что не смогу ей отказать. По крайней мере, не сегодня. Определилась, куда ехать? Имей в виду, у нас всего два часа.